Глава седьмая Палатку мы расставлять не решились. Стены, пусть и столь хлипкие, но создающие уют, в нашей ситуации были просто непозволительны. Опасность могла нагрянуть с любой стороны, поэтому мы ограничились тентом, растянутым меж четырех берез в глубине рощи, С одной стороны нас прикрывал жестяной бок нашей кибитки, с другой — застывший в литургическом сне тузик. Две стороны остались открыты всем ветрам, и теперь мы сидели спина к спине, вслушиваясь в мерный перестук капель по тенту, всматриваясь во все больше сгущающийся сумрак леса. Правда, сразу мы сюда не пришли, кротовое поле нас так просто не отпустило. Во-первых, Мне пришлось добраться до телеги и снова перенастроить управление оставшимися дронами. На обычный пульт, который все продолжал действовать, несмотря на то, что им мы пользовались гораздо дольше, чем сферой управления, считающейся самой продвинутой и сложной из всех имеющихся у нас в учебке, но и переподключение нам не помогло. На один пульт одновременно можно было настроить только два квадрокоптера и наш ковер вертолёт отказывался лететь даже без лишнего веса в виде наших тушек. Даже когда я задействовал два квадрокоптера, поставленных по диагонали, конструкцию начинало переворачивать. В итоге мы не смогли вернуть ни коптеры, ни артефакты, добытые со змея, которые во время моих экспериментов оказались на земле. Пришлось выпрягать тузики из телеги и заняться давно уже знакомым делом по выманиванию и уничтожению аборигенов кротового поля. Только в этот раз мы не стали использовать вдруг ставшие сверхдефицитными мины, а пошли в рукопашку. Вернее, в рукопашку пошел я, а Зубр, положив пулемет рядом с собой, остался бдить за окружающим. Тузик весело взвизгнул гусеницами, выбираясь из рощи на кротовое поле и делая там круг почёта. Сбаламученных нашим присутствием местных обитателей долго уговаривать не пришлось. Сразу два земляных букра поползло в нашу сторону, с трудом взрыхляя перевитую древесными корнями почву. В конце концов, им надоело рвать упругие березовые корневища, и они выглянули посмотреть, стоит ли потенциальная добыча таких усилий. Один из них так ничего и не увидел. Он очень удачно вылез из норы буквально в полуметре от меня. Так что мне даже не пришлось слезать сброшенного под ноги щита. Я просто приставил кулак к его затылку и активировал потрошитель. Зря я это сделал. Я сильно переоценил свои силы, а также возможности потрошителя. И сильно недооценил прочность черепа противника. Отдача отбросила руку назад с такой силой, что ее чуть не вывернуло из плечевого сустава. А перед глазами появилась надпись, которую я еще здесь не видел. «Внимание! Снижение прочности артефакта потрошитель. Прочность 99 из 100». Но все же потрошитель пробил толстую кость, уйдя вглубь черепа сантиметров на 15-20. Для человека подобное вмешательство и его тонкую душевную организацию наверняка было бы смертельным. Однако эта туша и не думала загибаться. Она начала резко поворачиваться в мою сторону, выворачивая заклинивший хитиновый клинок, А заодно и прикрепленную к нему мою руку из сустава. Пришлось плюнуть на все, прыгнуть ему на спину и, уперевшись в нее двумя ногами, рвануть клинок на себя. Потрошитель неожиданно легко вышел, и я грохнулся назад на спину, приземлившись прямо на свой щит. Повезло. Второй уродец, привлеченный нашей возней, уже прибыл, на всем ходу выскочив из-под земли. Меня подкинуло на щите на неожидавший такой подлянки крот, чуть не выбивший об него свои внушительные резцы, сполз обратно под землю. Не стал я терять время на то, чтобы подняться на ноги, крутанулся на щите и одним ударом отрубил первому кроту часть щупальца вокруг пасти. Это несколько отвлекло монстра и дало мне время отрубить все оставшиеся щупальца. На это мое действие крот ответил неистовым раскачиванием головы, обрызгиванием всего и вся своей зеленой радиоактивной кровью, И настолько истошным верещанием, что мне пришлось пожать плечами, объяснившись: А что поделать? Вот такой недобрый цирюльник тебе достался. Впрочем, возмущался зверь, зря, как хорошо известно, древним брадобреям, в свое время приходилось не только равнять волосы на лице, но и заниматься лечебными кровопусканиями. Пусть мое кровопускание было и не лечебным, но я все-таки начинающий парикмахер, и пока только учусь. Чтобы не расстраивать зверюшку и дальше, я принял удар его лапы на ступни ног, оттолкнулся от нее, разворачиваясь, и вонзил острёк клинка в горло, двумя руками рванув его на себя. Кровь хлестнула бурным потоком, до предела поднимая местный радиационный фон. Но радоваться победе было рановато, да и освобожденный клинок уже не мог мне помочь. Заходящее солнце закрыло темная тень, и я понял, что не успеваю развернуться. «Фракир, фас!» Энергетический хлыст, провисевший на стреме весь бой около моей левой руки, метнулся мне куда-то за плечо, и через краткое мгновение оттуда донесся треск энергетического удара. Шандарахнул хлыст знатно. Неповоротливый в своем бронежилете, будто перевернувшийся на спину майский жук, я успел перевернуться и вскочить на ноги, пока наполовину вылезший из земли противник после удара все еще пускал слюни, и пытался развести в стороны глаза, сейчас сведенные в одну точку. Я, осознав, что мой клинок недаром назвали потрошителем, не стал бить ни в какие твердые места, всадив его куда-то чуть пониже головы, где, в принципе, у нормальных существ должна быть шея. Затем рванул клинок на себя, перерезая ему пищевод и трахею. Опять судорожные трепыхания и потоки кислопахнущей радиоактивной крови. Не знаю... Насколько поднялся от этого радиационный фон, пока и мои непонятные пять единиц перекрывали и общую радиацию, и фон, идущий от этих животин. Интересно, как эти единицы соотносятся с более привычным нам рентгеном? Надо будет при случае проверить. Я огляделся, но новых противников не увидел. Обтёр лезвие шкуру крота и вытащил шприц. «Надеюсь, вы не очень боитесь уколов. Я постараюсь быть предельно нежным». Дальнейшее мое продвижение было более размеренным. Далеко Тузика я не отправлял, чтобы тот не агрил кротов со слишком большой площади, притаскивая их исключительно по одному. Большинство из них вылезали рядом с Тузиком, однако некоторые как-то умудрялись учуять меня и выскакивали прямо у меня под ногами. Однако щит, на котором я в это время стоял, был слишком большой, чтобы быстро провалиться в их нору. Им приходилось выползать рядом, а я пользовался возникающей заминкой, чтобы пару-тройку раз вонзить остриё потрошителя не в самые жесткие части тела противника. На пятый или шестой раз эта работающая схема поломалась. Из-под земли вылез особо жирный крот, и угол щита, на котором я стоял, провалился под землю. Туда же провалилась соскользнувшая с гладкой поверхности нога, и я, чуть не лишившись такой нужной мне нижней конечности, пересмотрел тактику, перебравшись на тузика. Теперь мы двигались самым малым ходом, а привлеченные скрипом гусениц и вибрацией земли кроты выныривали рядом и шустро ползли вслед за нами. А я, свесившись вниз, исполнял роль злобной швейной машины, строча потрошителем, будто швейной иглой, протыкая на удивление неподатливую шкуру или отрубая более мягкие щупальца вокруг их пастей, Оставляя бедных животин истекать кровью. Нам повезло, что даже будучи смертельно ранеными кроты не стремились убежать или зарыться поглубже в свою нору. Так что каждые 2-3 минуты хранилище пополнялось пятью, а то и семью наноботами. На десятом подземном монстре, когда их убийство уже превратилось в рутину, ко мне пришло долгожданное сообщение, что уровень навыка сбора наноботов у меня поднялся до 24%. На количестве собираемых наноботов пока это никак не сказалось, но на крупных тварях, где сбор исчисляется уже сотнями единиц, эта прибавка скажется в лучшую сторону. Закапал мелкий дождь, но он не шел ни в какое сравнение с теми ливнями, что пару раз бушевали там у нас в части, поэтому мы не стали обращать на него внимание, продолжив геноцид местного населения. У меня вообще возникла мысль, что нам неплохо бы сделать здесь временный лагерь и набить как можно больше опыта и наноботов. наботов. Местные обитатели были нам как раз по плечу, и их истребление не требовало от нас расхода дефицитных ресурсов, разве что только топливо для генератора, с помощью которого мы заряжали батареи Тузика. Однако я уже зарёкся делать здесь долго идущие планы, так как игра выдавала слишком много неожиданных поворотов чтобы попытаться их все предугадать. Так что будь что будет, пока поохотимся здесь. А через час, может быть, у меня под ногами откроется портал, и я перенесусь куда-нибудь на Марс, подавлять там бунт местных небиологических существ. Нам понадобился почти час, чтобы добраться до квадрокоптеров. Солнце к тому времени уже садилось за горизонт, и мы не стали тянуть, вытаскивая врагов из более отдаленных мест, а подъехали прямо к нашему ковру вертолету, после чего я начал перегружать на тузика нашу добычу. Дробовик, крылья и чешуил мракеша, огнемет зубра. Последнее от падения пострадал больше всего. Пластиковый кожух треснул, труба согнулась, из плющенной канистры начал подкапывать бензин. И я уж собрался его выкинуть. Но тут мое внимание привлекло странное движение со стороны поверженного крылатого змея. Сгущающиеся сумерки не дали мне рассмотреть подробности. Пришлось забираться на тузика и ехать туда самому. Зря я это сделал. Невероятная вонь, начавшего разлагаться трупа, мог перебить разве что только его вид. За прошедший час труп будто осел в два раза. Слезшая плоть обнажила мягкий скелет. Но самым неприглядным все же были крупные белёсые личинки с головы до холоста, покрывшее все тело монстра и усиленно пожиравшее разлагающееся тело. Множество спиралевидных скорлупок, валяющихся вокруг гигантского тела, явно показали, что монстра пожирают его же детишки, которых он продолжал плодить, даже уже будучи мертвым. «Так, Тузик, сдай чуть-чуть назад. Нам здесь сегодня ночевать. Не хочу, чтобы эти хрени нам в палатку залезли». Завел ветродувку и поехал вдоль сломанного тела, заливая его бензиновой пылью. Не успокоился, пока от запаха бензина мне не стали уже видеться розовые слоны, и бензин в канистре полностью не закончился. «А теперь домой!» Тузик пошкандыбал малым ходом кроще, а я, не оборачиваясь, переломил трубочку факела, швыряя его себе за спину. «Жаль, здесь не было камеры, которая могла бы все это снять» тут бы получился классический уход героя на фоне неистого бурлящего огня. Я не стал оборачиваться, когда вечер превратился в яркий день, но каждой клеточке тела прочувствовал жар, полыхнувшего сзади огня, заревевшего на останках поверженного монстра. Не знаю, как это делают в фильмах, но в реале такой уход оказался обжигающим жарким. Настолько жарким, что у меня волосы на затылке свернулись барашком, Но я выдержал, не обернулся, в чем мне помогли сотни посыпавшихся логов об убийстве детёнышей поверженного монстра. За каждую такую личинку опять дали по десятке очков опыта, что удивительно, так как за заражённого, каждый из которых вполне мог убить человека, давали всего одну единичку. Видимо, все дело в редкости монстра и в том, во что в итоге эти зараженные личинки могут превратиться. Иначе я не понимаю логику начисления этих очков. А логи продолжали и продолжали сыпаться. В середине межоднотипных логов пришло иное оповещение о том, что я достиг девятнадцатого уровня и получил еще одну единичку к ловкости. Долго своим воображаемым героическим образом наслаждаться не пришлось. Тепло выдуманных софитов, как и реальное тепло пылающего огня, сошли на нет, возвращая меня под холодный моросящий дождь и быстро сгущающуюся темноту. «Но что тут? Как дела?» «Нормально все, пожал плечами Зубр. «Никого не видел, ничего не слышал. И тебе бы помочь не смог, если бы что случилось. Зря ты так далеко отошел, Как от прикрытия, от меня было ноль толку». «Надо было артефакты забрать. Да и кроты сейчас не кажутся уж больно сложным противником. То ли я немного пообвык, то ли начинают сказываться полученные усиления» но реакции и силы хватает, чтобы держать эти неповоротливые туши на расстоянии. Если бы они еще не вылезали из-под земли, то с ними вообще легче лёгкого можно было бы справляться. Пошли вон туда, там как раз берёзки плотной группой растут. Какое-никакое прикрытие. Загнав тузика с прицепом подальше под деревья, нацепили на березы тент, но костер разжечь не решились, боясь привлечь к себе ненужное внимание. «Хорошие спальники у нас есть. В офицерской казарме нашлось даже несколько походных, самонадувающихся лежаков. Так что не замёрзнем. Только вот спальники придется использовать как одеяло. Не хватало нам еще при внезапном нападении сдохнуть из-за того, что мы запутались в мешке и не успели вовремя из него выбраться. Зубар, ты давай спи. Я пока еще хоть что-то видно посторожу». А потом тебе с твоим ночным зрением придется посидеть. Зубар только устало кивнул и тут же отрубился, едва улегшись на подстилку. А я, привалившись спиной к березе, как и сказал, стал бдить, напряженно всматриваясь во все сгущающиеся сумерки. Получалось у меня это плохо. Стоило лишь на несколько минут остановиться от бесконечной гонки, как в голову начинали лезть разные мысли. «Как там родители? Как братья?» Как представил себе, что они превратились в кровожадных монстров, так стало совсем гнусно на душе. Хотя участь быть сожранным этими чудовищами не намного лучше. А мысль, что они живы и здоровы, и находятся в каком-то безопасном месте, после всех наших испытаний казалась столь наивной, что я не мог принять её всерьёз. «Нет». «Так дело не пойдет. Надо думать о чем то позитивном». Я грустно ухмыльнулся собственным мыслям. «Что может быть позитивного в ситуации, в которой мы оказались? Это как бесконечный кошмар, который никак не закончится». «Так, стоп. Это тоже не позитив, а он, несмотря ни на что, есть. Мы живы, и это позитив?» «Наверное. Мы встретили других людей, мы видели, как они сопротивляются и побеждают». Это позитив. Нам необходимо стать достойными этого времени, чтобы внести свою существенную лепту в неизбежную победу. Человечество должно выжить. А то все, что нас окружает, все, что мы любили, создавали и берегли, станет бесполезным. Для того, чтобы победить и выжить, надо быть сильными. А вот с этим у нас как раз проблемы. Я еще раз вывел на экран сканирующего браслета все свои показатели вчитываясь в немногочисленные строчки. Прокофьев Александр Семёнович. Кодовый номер 7.30.13091976. Позывной «Пророк». Раса «Человек». Ранг 1. Уровень 19. Целостность организма – 97,8%. Наличие свободных наноботов – 67. Расход стандартный 1 – 1% в сутки. Улучшение. Сила плюс 2 единицы. Ловкость плюс 2 единицы. Телосложение плюс 1 единица. Модификации. Встроенное оружие потрошитель энергетических лыст. Сопротивление радиации плюс 1 единица. Импланты. Пластина усиления. Раса арахнидов. Сила плюс 3 единицы. Пластина усиления. Раса арахнидов. Сила плюс 1 единица. Ловкость плюс 1 единица. Пластина усиления, раса арахнидов. Бодрость плюс одна единица, энергия плюс одна единица. Пластина усиления, раса арахнидов. Сопротивление радиации плюс две единицы. Мутации. Нет. Сопряжение, развитое на 100%. Малые коптеры грузоподъемностью до 80 кг. Броня. Усиленный комплект оберег. Встроенные усилители. Прочность плюс 10%. Сопротивление радиации плюс 2 единицы. Сопротивление огню плюс 1 единица. Основное вооружение. Автомат Калашникова 2047, калибра 545. Сопряжение с оружием 76%. Усиление бронепробития плюс 5%. Усиление сопряжения 2 нано за 1%. Вторичное вооружение. Артефакт раса архнидов «Потрошитель» «Холодное оружие». Усиленное пробитие, прочность плюс 10%, сопряжение 60%, усиление сопряжения 10 нано за 1%. Энергетических лист. назначено 3 приказа из 6, сопряжение 60%, усиление сопряжения 20 нано за 1%. Да, а вот здесь у нас и начинаются проблемы. Судя по цифрам, большую часть лимита на поглощение наноботов мы израсходовали на то, чтобы остаться в живых начиная с заживления ран и переломов до временного усиления и ускорения, и ещё на множество вещей, которые были использованы один раз, а затем исчезли из нашей жизни, не оставив следа. Конечно, не сделаем мы этого сейчас, бы мы были гарантированно мертвы, так что сожалеть об этом нет смысла. Но и забывать об этом не стоит, тем более, что и остальные наши траты, хоть и были запланированы как долгоиграющие, на самом деле были не сильно лучше остальных. Например, возьмем владение автоматом Калашникова. Помог он нам для выживания? Несомненно. Пригодится ли оно в будущем, если на данный момент весь наш запас патронов составляет 4,5 рожка и шанс на пополнение боезапаса близок к нулю? На какое-то время пригодится? Надолго ли? Это вопрос. Я вспомнил группу израильского спецназа, и как они одним-двумя выстрелами обезвреживали слабо уязвимых зомби. «С такими темпами четырех рожков хватит надолго. Вот только мы почти сразу поняли, что повреждение спинного мозга для зомби смертельно. Но для того, чтобы сделать это гарантированно, сначала нам нужно его завалить, прижать к земле, а затем вбить штык-нож ему в шейных позвонков. А когда эта тварь несется на тебя, и ты видишь собственную смерть в его глазах, Проявить нужную степень хладнокровия и точность стрельбы практически не получается, и ты выпускаешь пол магазина, превратив шею, грудь и подбородок монстра в решето, прежде чем та единственная пуля попадет куда нужно, перебивая ему позвоночник. Изменится ли это, если довести владение автоматом до 100%? Скорее всего, да. Смогу ли я после этого действовать как спецназвец? Сомневаюсь. У меня такое чувство, что у настоящего профессионала своего дела и степень начального сопряжения гораздо выше, чем у любителя. И стоимость поднятия каждого очка этого сопряжения для двух человек будет разная. И конечная цель 100% владения предметом будет совершенно иными у профессионала, который этим занимался всю жизнь, и у дилетанта, чьи руки сдерживают от ненужного тремора в ответственный момент лишь одни наноботы. С другой стороны, Теперь первоначальных своих показателей нам уже не изменить, так что будем исходить из того, что есть. А есть у меня стопроцентное сопряжение с малыми квадрокоптерами. Они нам тоже очень помогли. Однако я вижу тенденцию, что чем сложнее техническое устройство, тем быстрее оно выходит из строя. Блоки связи разрушились сразу, еще до начала игры. Виртуальный пульт сломался через несколько минут использования. Возможно, на атомных станциях никто не совершал террористического акта, а просто они, как одни из сложнейших устройств в этом мире, разрушились первыми, наградив области вокруг себя повышенной радиацией. Не зная, чтобы разобраться во всем этом, нужны мозги Эйнштейна. Потратить, что ли, завтрашний лимит наноботов на то, чтобы улучшить связь между синапсами в своём мозгу? Пара-тройка лишних пунктов в интеллекте, возможно, это поможет в будущем сэкономить нам не одну тысячу наноботов, иначе потраченных на бесполезные умения. Ладно, слегка позанимались самобичеванием, и достаточно. И у нас есть свои плюсы. Во-первых, если не считать того, что мы все еще живы, это приличный девятнадцатый уровень и возможность поглощать 380 наноботов в сутки. А возможности их добывать в таких количествах подумаем чуть попозже. Во-вторых... За 7, 12, 15, 17 и последующие уровни нам добавляли по единичке то в силу, то в ловкость, то в телосложение. Что значит последнее, мне непонятно, но все же думаю, это не прибавка к округлости пуза на один сантиметр, а что-то более приятное и полезное. И судя по тенденции, за последующие уровни эти единички будут тоже добавляться, и, возможно, даже не по одной. Не знаю, насколько много эти 3-4 единицы силы, но, помнится, прибавка 15 единиц силы и ловкости дала мне на равных сражаться с Маришкой, которая, думаю, пусть и не с легкостью, но могла бы потягаться с элитным воином арахнидов. Так что, по-любому, это довольно-таки существенная прибавка. Дальше идут мутагены. С ними небольшая проблема, так как они занимают достаточно много места и в основном бесполезны. Скорее всего, те мутагены, что мы добыли из кротов, просто придется выкинуть. Шанс ослепнуть, принимая их, слишком велик. А так как по весу они уже приближаются к 3 кг, то если мы, не дай бог, лишимся тузики и тележки, то тащить их на себе никто не будет. Ещё два мутагена. Идеальный мутаген ночного зрения, дающий сразу продвинутое зрение в сумраке и полной темноте. Вот только он ослабляет сопротивление радиации, а здесь рядом со взорвавшейся атомной станцией, это, наверное, самое востребованное из сопротивлений. Так что, пока я не подниму его хотя бы еще на пару единиц, то пользоваться им не буду. Вторая железа, увеличивающая объем поглощенных наноботов, тоже пока не актуальна. Сегодня мы выкачили все из пяти существ высокого ранга и почти двух десятков кротов. Но этого нам не хватит на двоих, чтобы добить завтрашний лимит. Так что железу тоже пока отправляем в долгий ящик. И, кстати, про ранги. Я заметил, что наш ранг солью изменился на первый. Как мы его получили, за что и по какому поводу, непонятно. Как непонятно и то, что он нам дает. Вот и ещё один вопрос к информационному центру. Слава богу, у нас их два оплачено. Так что надо будет составить список и выбрать два самых необходимых для нас в данный момент. И самый обширный плюс дало нашествие арахнидов в наше время и наше путешествие к ним в гости. наботов они не давали, но зато количество артефактов, снятых с их тел, приятно поражало. Большинство из них, конечно, были слабоваты, пластины, добавляющие поединички к различным характеристикам, они тоже занимали приличный объем вытеснив у меня из разгрузки две из четырех гранат. Теперь вместо них там лежали хитиновые чешуйки и пластины. И они, думаю, будут нашей основной валютой, если мы найдем кого-то, с кем можно будет поторговать или обменяться. Ну и, конечно, звезда нашей коллекции — два потрошителя, тоже намертво притороченные к нашим телам во избежание их потери. Не знаю... Будем ли мы их продавать или оставим для себя на случай поломки или вынужденной утери нашего интегрированного оружия? На данный момент я считаю их нашей основной защитой и опорой против этого жестокого мира. Хотя я еще так и не смог оценить, что за физическая преграда досталась нам в виде веера, как не успел еще проверить артефакты, добытые из летающего змея. Может, это что-то настолько необычное, что рядом с ними все остальные артефакты покажутся детскими игрушками. Хорошо, что мы вовремя срезали их с поверженной туши, а то детишки к нашему приходу их бы давно уже обглодали. Не имея сил сопротивляться вспыхнувшему любопытству, я подтащил артефакты к себе и врубил сканер. «Нутис, Нутис, сейчас посмотрим, что ты у нас такое».